Глава 39. Квартал Маре раскинулся по правому берегу Сены. Мы забрели туда с Шаура уже после обеда. Никак не могли найти приличное жильё. Прошли несколько улиц от Тампля в направлении Сены. Мне ничего не нравилось. Или комната была слишком убогая, типа клетушки на чердаке, или наоборот, слишком шикарные апартаменты, или целый домик с палисадником и мансардой, который нам с Манон были не по карману. Ведь оставшиеся после продажи браслета 90 франков надо было расходовать с умом. Я же искала две небольшие комнаты в спокойном месте и желательно недорого. По пути я расспрашивала Калиана, чем может заниматься женщина в Париже, чтобы заработать себе на жизнь. Конечно, в первую очередь меня интересовало все связанное с одеждой и шитьем. Было бы идеально открыть свое ателье или магазин одежды. Шить и кроить я умела отменно, а придумывать новые фасоны и модели нарядов для меня было удовольствием. Однако эта мечта оказалась трудно реализуемой, так как для этого требовалась своя лавка или, на крайний случай, небольшое просторное помещение, где я могла принимать посетителей. А еще нужна была отдельная комната мне для работы. Но три комнаты – это уже был целый дом, и его аренда стоила дорого. Видя мои терзания, Каллиан подал одну идею – дело которым я могла заняться. В Париже был постоянный спрос на белошвеек, мастериц, которые шили нижнее белье. Им хорошо платили за качественные шелковые вещицы, и клиентов всегда было полно. Обычные швеи, работающие на хозяина, получали, со слов мужчины, в несколько раз меньше. К тому же белошвейки могли работать только на себя и не вступать в профессиональную гильдию. Мне это понравилось. Белье я могла шить даже в своей спаленке, поставив в угол только швейную машинку. Слава богу, они уже были изобретены. Все это я узнала от Шоура, пока мы искали жилье. Мы вышли на правый берег сены, и я невольно залюбовалась видом величественного собора Ноттердам, выстроенного в готическом стиле. Он возвышался через реку от меня и выглядел старинным и мрачным. Сразу вспомнилась Эсмеральда Виктора Гюго. Затем мы с Калианом пару раз свернули на небольшие улочки, уходя от реки. Наконец вышли на улицу со смешным названием «Дежуи». Здесь располагались солидные дома буржуа, двух- и трехэтажные, которые чередовались со шляпными и бакалейными лавками. Проходя, мы искали вывески, где было бы написано «Жилье в наём и даже спросили пару прохожих. Но все безрезультатно. Наверное, пройдем еще одну-две улицы... «И домой не везет сегодня», — удрученно произнесла я, оглядываясь по сторонам. Погода, хотя и стояла весь день пасмурная, но дождь так и не пошел. А у меня от долгой ходьбы уже гудели ноги. «Устала?» — спросил Калиан, доставая карманные часы. «Почти семь. Ты права, надо возвращаться. Завтра попробуем пройтись дальше, за площадь Вагезов». «Мне так неудобно просить тебя снова», — оставь, отмахнулся мужчина, убирая часы, и вдруг спросил чего Рауль запер тебя во флигеле?» Смутившись, я окинула взором Шаура, боясь, что он узнает о моей беременности. Но я решила скрыть этот факт от него. Не следовало говорить с ним о моем возлюбленном Поле и о том, что я была близка с ним до свадьбы с Раулем. Он жаждал настоять на супружеских правах, но я хотела развода. Он был жесток, пытался силой подчинить своей воле, бил меня, не давал есть, хотел сломить мою волю. «Мерзость!» — перебил он меня. «Довольно, Сесиль, больше не хочу слышать о нем!» «Извини, что спросил!» «Пока нахожусь здесь, я не дам тебя в обиду!» «Ты собираешься обратно в Америку?» «Да, там мой дом!» «Через месяц, наверное, уплыву, когда удостоверюсь, что у тебя все хорошо!» «Благодарю!» Дойдя почти до конца улицы Дежуи, мы невольно стали свидетелями неприятной сцены. Двое мальчишек лет двенадцати кидали камни в окна дома, стоявшего чуть особняком и, казалось, заброшенного!» Один из камней ударился в стену, а второй угодил прямо в окно на втором этаже, со звоном разбив его. Остановившись у соседнего дома, мы с Калианом невольно лицезрели это безобразие. Все большие окна первого этажа безлюдного дома были заколочены досками, а четыре оставшихся на втором этаже еще сохранили стекла, но выглядели грязными. «Уезжай отсюда, старая ведьма!» – закричал один из мальчишек, грозя кулаком. «Мы все равно прогоним тебя!» Вторил ему другой, снова бросив камень, который попал в стену. Я не понимала, к кому они обращаются, ведь домишко, более походивший на старую лавку с витражными проемами на первом этаже, был необитаем. Но в следующую минуту из покосившейся двери выскочила старуха в чипце и с довольно увесистой деревянной палкой. «Убирайтесь прочь, негодники! Сейчас я вас...» Пригрозила она, подняв деревяшку как оружие. Как-то криво хромая, она довольно прытко подскочила к одному из мальчишек и со всей силы саданула ему палкой по руке. Тот взвыл и, отбежав от агрессивной старухи, начал обзывать ее. А второй паренек схватил очередной камень с земли и замахнулся на женщину. Шаурра бросился вперед и налетел на парня с камнем в руке. Схватил его за шкирку и чуть приподнял над землей, так что мальчишка встал на цыпочки. «Брось камень! Вы что устроили, паршивцы?» процедил Калиан угрожающе. «Отпустите, месье! Мы просто играли!» испуганно завопил в ответ мальчишка. Я тоже подбежала к старухе и, чуть прикрывая ее собой, воскликнула. «Играли и били стекла! Как вам не стыдно обижать старую даму? Мы не будем больше! Отпустите!» Калиан на это недовольно хмыкнул и отпустил паренька. Тот злобно сплюнул в сторону старухи, бросился от нас прочь, улепетывая по улице вперед. За ним побежал и его дружок. «Вам нужна еще помощь, сударыня?» озабоченно спросила я старую женщину, оборачиваясь к ней. Оглядев меня прищуренным взглядом, старуха лет семидесяти опустила палку. Одета в какие-то бесформенные тряпки и грязный серый чипец, она хоть и смотрела недовольно, но все же ее выцвесшие голубые глаза не были злыми. «Нет». «И если думаете, что я буду вас благодарить, ошибаетесь!» Прокряхтела она. «Ходят тут всякие!» На ее грубость мы с Каллианом только переглянулись, понимая, что старушка просто очень расстроена всем произошедшим. Она поковыляла обратно в дом, а я поджала губы. Неожиданно мой взор упал на небольшую деревянную табличку, выкрашенную в белый цвет, которая прежде служила вывеской. На ней синим было написано всего три слова. «Комнаты в наём. Я тут же встрепенулась. Пробежалась взглядом по двухэтажному дому. Он был добротным, каменным, хотя и немного облезлым, окна наверху все целые, не считая того, что теперь разбили мальчишки. К тому же находился в хорошем месте, на престижной широкой улице. Горожане, проходившие мимо, казались вполне обеспеченными и респектабельными. «Очень странно, что никто до нас не вступился за старушку». «Простите, уважаемая!» – окликнула я хозяйку, которая почти зашла в дом. «Вы сдаете жилье в этом доме?» Женщина вмиг остановилась и обернулась. Снова оглядела меня с ног до головы. «Сдаю!» «А тебе-то что, мамзель?» «Мне нужны две комнаты. Сколько это будет стоить?» «Месяц по пять франков за каждую!» Я обрадовалась, а потом задумалась. Сумма, названная старой дамой, была совсем небольшой для такого престижного квартала, как Маре. И это вызвало опасения. Может, с этими комнатами что-то не так? Меня устраивает плата. Могу я посмотреть комнаты, сударыня? Прямо сейчас? Тут же спросила я.